Глава одиннадцатая День был тихий, дождливый и похожий на мокрую мышь, серенький и жалкий. К одиннадцати утра Сергей Бабкин, уставший как собака, добрался до квартиры напарника, свалился на диван и мгновенно уснул. Двадцать минут спустя он проснулся в выспавшемся. До него доносился негромкий голос Илюшина, говорившего по телефону в соседней комнате. Несколько минут Бабкин бездумно лежал, закинув руки за голову, а потом вспомнил, что дело Егора Забелина раскрыто, и обрадовался. Пацан дома, можно подключаться к расследованию Макара. Он сел, растер ладони и покивал головой, разминая шею. «Хорошо бы вечером добраться до спортивного клуба». Проведя несколько дней без тренажёрного зала, Сергей начинал чувствовать себя развалиной. В своё время он заставил Илюшина заниматься и таскал его в зал до тех пор, пока тот не оброс крепким мышечным корсетом. После этого Бабкин сдал Макара с рук на руки тренеру по восточным единоборствам и год спустя чувствовал себя куда спокойнее за судьбу напарника. От пули и хорошая физическая подготовка никого не защитит. но от кулаков случайного идиота — вполне». Бабкин размял спину и успел покрутить на полу велосипед, когда вошел Макар. «О, проснулся? Как ты себя чувствуешь?» «Подозрителен мне твой интерес», — сказал Сергей, внимательно разглядывая его. «Чего это ты вдруг озаботился моим здоровьем?» «Я всегда исключительно заботлив». «В Карелии моё здоровье не слишком тебя волновало», — не удержался Бабкин. «Злопамятный ты, Серёжа. За Карелию ты должен мне спасибо сказать». Сергей бросил упражняться и сел. «Спасибо?» — недоверчиво переспросил он. «За что спасибо? Я чуть без позвоночника не остался». Речь идёт о расследовании, описанном в книге «Прежде чем волга пропоёт». А мог бы болтаться в петле, как я, Илюшин уселся в своё жёлтое кресло. То есть время для восстановления тебе не требуется. Да ну, брось, ты один, что ли, будешь искать ротманскую?» Бабкин поднялся и придвинул стул. «Что у нас есть на данный момент?» «Расскажи сначала про Егора». Сергей коротко пересказал всё, что узнал, пока искал мальчика. «И где сейчас Тамара?» — спросил Макар. — Я отвез ее в отделение, пусть дальше сами с ней разбираются. — А зачем она это сделала, как ты считаешь? Сергей задумался. Он помешивал сахар, подыскивая ответ, и заговорил не сразу. Когда я задал ей этот вопрос, Тамара ответила дословно. «Не нравился мне Егор, раздражал». Но что-то мне кажется, что это недостаточное основание для того, чтобы убивать собственного внука. Правда, меня еще в первом нашем разговоре удивило, что она совершенно не выглядит обеспокоенной. «Нет, не так», — поправился он. «Меня удивило, что она даже не пытается имитировать тревогу или страх. В целом она казалась невозмутимой и благодушной». «Психопатия?» «Может быть, не знаю. О втором внуке Тамара заботилась, на мой взгляд, вполне искренне. В общем, надо выяснять, где она была в понедельник вечером. Кстати, она физически очень сильная тётка». «Сбежать не пыталась?» «Да нет, она спокойно себя вела. Только ей, по-моему, казалось, что мы поднимаем шум из-за ерунды». Вроде как все живы, никто не пострадал. Вон Егор стоит, здоровый, непереломанный. А Севастьянов даже в больницу отказался ехать. В каком-то смысле она как ребёнок. Ну да, нехорошо поступила, но всё же обошлось. Реально, как в бездну вглядываешься. Десять лет назад, когда пропала Нина, Тамара вела себя так же? Или ты уже не помнишь? «Почему же?» «Помню». Илюшин действительно запомнил все детали того расследования. Абсолютно нормально. Была встревожена, очень занята внуками, переживала за их состояние. Мне кажется, она окончательно потеряла совесть именно после исчезновения Нины. За прошедшие десять лет она у неё атрофировалась. «Не понимаю. Какая связь?» Илюшин меланхолически вздохнул и пояснил. Она из тех людей, которым нельзя вручать бразды правления. В качестве исполнителей они незаменимы, но стоит им заполучить хоть какую-то власть, в них по необъяснимой причине начинают развиваться худшие качества. Тамара стала главой семьи после ухода невестки. Нина её всё-таки худо-бедно уравновешивала. А потом она исчезла, и Тамара решил, что она теперь отвечает и за сына, и за внуков. Ума она небольшого, не способна думать даже на ход вперед. Есть помеха счастливой жизни в виде Егора. Устраним помеху и заживем припеваючи. Она не столько бессовестная, сколько тупая. Да брось, сотни тупых людей от чего то никого не убивают. Возможность не подворачивается, невозмутимо ответил Илюшин. А Тамария подвернулась. как Егор себя вел после разоблачения. Бабкин пожал плечами. Сначала был заторможенный, потом очухался. Чаю для нее заварил. Я читал, дети легко адаптируются к самым невообразимым обстоятельствам. Ну да, бабушка рассердилась и столкнул его в яму. Бывает. Он умолчал о том, как его поразила брошенная под конец фраза Егора. Когда Бабкин уже посадил Тамару в машину и разговаривал с Севастьяновым о показаниях, Егор уныло сказал. «Отец мне этого никогда не простит». «Чего именно?» — не понял Сергей. «Побега?» «Не, бабушку. Теперь она будет в тюрьме сидеть из-за меня». Бабкин прямо онемел. Его будто в сердце ударило. Он присел на корточки, подыскивая слова, которые навсегда расставили бы всё по местам. Он не мог сказать то, что думал. «Парень, тебе не повезло. Твоя мать тебя бросила. Твой отец твердолобый чурбан с привычкой распускать руки. Твоя бабушка, похоже, свихнулась. Ты ни в чём не виноват. «Оканчивай школу, выбирай колледж, который даёт хорошую рабочую профессию, и вали от отца, как только исполнится восемнадцать. Держись, брата, но привыкай быть один. Потерпи четыре года, потом всё наладится». «Твоя бабушка будет сидеть в тюрьме, потому что совершила попытку убийства», — сказал он наконец. «Я вроде как довёл её». «А Севастьянов тоже довел?» Егор молчал, глядя вниз. Кажется, он собирался заплакать. Бабкин не знал, что нужно делать с такими взрослыми детьми, когда они плачут. Он бы обнял пацана, но сомневался, что ему это понравится. Взрослый прокуренный мужик лезет обниматься. Тьфу. Поэтому он как можно аккуратней похлопал Егора по плечу. Тот вскинул на него глаза. Ну точно, весь в слезах. «Маленький он совсем», — вдруг понял Сергей. «Только выглядит взрослым». «Запомни одно», — Бабкин заговорил тихо и жестко. «Люди сами отвечают за всю херню, которую они творят. Понял меня? Это у твоей бабушки проблемы, а не у тебя». Может, ты ее и довел, но до подзатыльника, а не до убийства. И не надо валить с больной головы на здоровую. Это ж додуматься надо. Он виноват. Если твой отец это скажет...» Бабкин запнулся. «Скажет, и что дальше? Ответить папочка ты заблуждаешься?» «Двинь ему в харю сапогом!» Проскрепели за спиной. Севастьянов подошел к ним и слышал часть разговора. «За такое надо сразу бить. Дискуссии разводить не следует. Сапог в харю — самый доходчивый аргумент». ага как же? Отец меня тогда вообще убьёт». «Ну и будет сидеть со своей мамашей в соседних колониях». Без всякого намёка на сочувствие в голосе отозвался Севастьянов. «Идеальная семья. Внучок в могилке, бабка с отцом на шконке». К удивлению Бабкина Егор засмеялся. Непритязательный юмор Севастьянову сделал своё дело. «Наверное, махать на прощание бабушке — это лишнее, да?» Егор вытер нос ладонью. «Пойду в дом. Жрать хочется». «Это на нервике сказал Севастьянов. «Поищи на полк в кладовке, там у меня мясные консервы. Сейчас макаронами их замутим. Я воду поставлю». — Куда это вы оба собрались? — поинтересовался Сергей. — А ну иди в машину, Егор. Попрощайся с Василием Семеновичем и топай. — Не буду я прощаться, — буркнул мальчик. — Я сюда еще приеду. Правда, дядь Вась? — Правда, Егор. Бабкин смотрел вслед мальчику, садившемуся в машину. — Дети, это отстой. Скажу Маше, что я передумал. «Дети легко адаптируются», — повторил Сергей. «Слушай, я о другом хотел. Пока я разыскивал Егора, выплыла одна любопытная история, не имеющая к нему отношения. Знаешь, чем на самом деле занимался Юрий Забелин в тот день, когда пропала его жена?» Макар задумался. «А, сидел с друзьями, пил пиво, насколько я помню. Забелин нервничал, но это было вполне объяснимо. Алиби у него железное, соседи его приятеля подтвердили, что видели их втроём. «Мордовин, кажется». Сергей восхищённо покачал головой. «Память у тебя как у слона». «Мордовин, да. Он меня едва не убил». Макар вскинул на него удивлённый взгляд. «Серьёзно? Когда?» «Это надо рассказывать с самого начала. 15 октября 2009 года. Забелин получил от застройщика портфель, который он должен был передать своему непосредственному начальнику. ага Он был посредником в даче взятки?» «Именно так!» Забелин заскочил домой, чтобы оставить свою долю в квартире, а не таскаться с ней по городу, и собрался ехать на работу. Но пока он прятал деньги, его машину заперли. «А теперь следи за руками!» забелен в ужасе, деньги жгут портфель, он должен привести их к конкретному часу. Такси он боится вызвать, подозревает подставу. Тогда он звонит своему давнему приятелю Мордовину и просит срочно подвезти его, обещая щедро расплатиться. У Мордовина в этот день ночевал Колодаев, который поссорился с женой. Мордовина и его захватил за компанию, чтобы не скучно было. Он же не знал, в чём дело. Мордовин с Колодаевым заезжают к Забелину, тот объясняет им, что они должны сделать. Всего-то навсего довести его до офиса и высадить у дверей, чтобы никто не напал и не отобрал портфель. В компании приятелей Забелин чувствует себя немного спокойнее, хотя, конечно, он предпочел бы обойтись без Колодаева. Они садятся в тачку Мордовина и едут к офису. — Подожди, — перебил Макар, — откуда ты это все узнал? Кладаев распелся. Мордовин держался до последнего, а когда заговорил, то половину наврал. Это при том, что он принял меня за бандита, который десять лет спустя пришёл по его душу и за деньгами. Он на меня напал. К счастью, у него из оружия был только молоток. Если бы он держал дома огнестрел, просто пальнул бы мне в башку из окна, и всё, привет. Он из той же породы, что и Тамар Забелина. без лишних рефлексий. Илюшин поднял брови и захохотал. «Ты вообще-то мог без напарника остаться, скотин бездушная», заметил Бабкин. «Слушай, тебе надо бороду отпустить», отсмеявшись, предложил Илюшин. «Борода придаст налет интеллигентности. Можно еще очки в тонкой золотой оправе». По пути эта троица попала в пробку. Продолжал Сергей, пропустив мимо ушей идеи Макара. К офису они подъехали, прилично опаздывая. А вокруг внезапно полиция, здание разве что не отцеплено. Забелин видит издалека приметный красный мундир своего непосредственного начальника. Этот мундир с заломленными за спину руками выводит из дверей неприятные люди в форме. А Забелин уже с портфелем на полпути к нему. Эти трое придурков наблюдают, как начальника сажают в машину и увозят в неизвестном направлении. «Того самого, которому Забелин должен был передать портфель?» «Ага», — я поспрашивал кое-кого из знакомых. Это была спланированная операция. Забелинского начальника разрабатывали довольно долго. Он загребал со всех сторон и вконец взорвался. 15 октября его и взяли смещенными купюрами. Забелин опоздал к главному действию буквально на четверть часа. Макар подался к напарнику. «Хочешь сказать, вместо того, чтобы вернуть деньги заказчику, эти кретины оставили портфель себе?» «Ага. В принципе, расчет оказался верным. Поднялась суматоха, вслед за фигурантом полетели еще головы, А загребал он, повторюсь, со всех сторон, так что не очень понятно было, на чём его взяли. Всё разъяснилось бы чуть погодя, но чувак неделю спустя повесился в камере. Если бы не это, Забелина закопали бы заживо. Сумма не то чтобы очень большая, а для тех людей, которые его наняли, вообще мизерная. Но это дело принципа. Забелин вышел сухим из воды только благодаря удачному стечению обстоятельств. А что он сказал заказчику? Что передал деньги вовремя, как договаривались. Вышел, и тут началось. Илюшин пощелкал пальцами в воздухе. Слушай, я сообразил кое-что. Забелин не мог не подозревать, что его жену похитили те же, кто передал ему деньги. И молчал. Нина исчезла не из-за них, но он-то об этом не знал. Бабкин пожал плечами. Видимо, решил, что, пока ему не начали присылать ее отрезанные пальцы, все нормально. Деньги они поделили на троих поровну. Мордовин клялся и божился, глядя мне в глаза, что ему ничего не досталось, но это вранье. Самое интересное, как они распорядились деньгами. И как же? В полном соответствии с характером каждого из них. Забелин купил участок и планировал строить дом. По словам Колодаева, из этого ничего не вышло. Кажется, всплыли проблемы с юридическим статусом земли. И Забелин долго пытался сбыть её с рук. Какие-то средства у него всё равно остались. Может, до сих пор лежат на банковском счёте на имя его мамаши. А Мордовин? Ухнул почти все деньги в Кадиллак Эскалейд. «Зелёный», — подчеркнул Бабкин. «Какая-то редкая тачка, чуть ли не под заказ. Надо ли тебе говорить, что у Мордовина не было и нет денег ни на её содержание, ни на обслуживание? Сейчас он пытается её продать». «А сам Колодаев?» Сунул деньги в коробку, коробку обмотал скотчем и зарыл под дубом. «Брось!» «Ну, под клёном». и десять лет трясся, что рано или поздно к нему придут за этими деньгами, отрежут ему уши, язык и нос. Собственно, от меня он именно этого и ждал. А я тебе говорю, отращивай бороду. Сам отращивай. Через некоторое время после дележа Забелинс похватился, что поделили нечестно, и пришел требовать свое. Обоснование такое, поскольку весь риск был на нем, Он получает 80%, а Мордовин с Колодаевым по 10%. «Его, надо думать, с этой арифметикой послали», — предположил Макар. «А то! Началась лютая грызня. Колодаев считает, что Мордовин был близок к тому, чтобы грохнуть бывшего дружка. И я ему верю. Деньги они уже числили своими и не видели ни одной причины делиться с Забелиным». Обошлось без поножовщины, но больше они друг с другом не разговаривали. Вся эта история — готовая иллюстрации к тому, что получается, когда деньги оказываются в руках у придурков. «Ты сказал Егору, что его мать жива?» После недолгой паузы спросил Илюшин. Бабкин поморщился. «Не, язык не повернулся. Он был уверен, что убил ее отец». Пытался с металлоискателем найти труп. Надеялся, техника среагирует на серебряный кулон. «У Нины был серебряный кулон?» — насторожился Макар. «Я его не помню». Сергей отмахнулся. «На снимке, который Егор утащил из дома. Нина в этом кулоне. Вот и всё. Выглядит, честно говоря, как полная дешёвка». «А снимок у тебя?» Если бы Егор мне его отдал, я бы очень удивился. На, смотри». Бабкин сунул ему под нос телефон с переснятой фотографией. Илюшин увеличил фото на экране, разглядывая большой кулон в форме сердца. «Надо спросить у Ратманского, не помнит ли он эту вещь пробормотал он У меня через час встреча с Аллой Ратманской. Поедешь со мной?» «Или тебе нужно закончить какие-то дела с расследованием?» «Нет, никаких дел. Поехали». Сергей помолчал и нехотя добавил. «Рано или поздно Егор узнает о матери. Наверное, лучше уж я ему об этом скажу». «Нет никакой разницы, кто ему об этом скажет», — отозвался Илюшин. «Могу и я, если хочешь». «Не вздумай вмешиваться». нервно сказала Алла. «Когда они придут, я с ними поговорю. Сама. Одна». «С мужчинами должен говорить мужчина», возразил Тимур. «Тогда они проявят к тебе уважение». Алла вздохнула. «Молод, красив, умеет одеваться. Но, боже, до да чего глуп». «Я сказала, сиди и помалкивай». Она подошла к зеркалу, расстегнула верхние пуговицы блузки и приспустила её так, чтобы оголить плечи. С утра Алла нарисовала смоки айс и ярче обычного подвела губы. Пышно взбитые волосы придавали ей такой вид, будто она недавно встала с постели, а ярко-зелёные глаза заставляли вспомнить об Анжелике де Пейрак. «Маркиза ангелов», — прошептала Алла. Приходите, господин частный детектив. Попробуйте загнать в угол самую обольстительную женщину из всех, что вам встречались. Сыщиков оказалось двое. К брату приходил только один. Его она первым делом внимательно рассмотрела, не скрывая любопытства. Парень лет тридцати, худощавый, самого заурядного вида. Алла даже огорчилась, Алик, как обычно, всё преувеличил. Разве что глаза необычные, очень светлого, льдисто-серого оттенка с тёмной каймой вокруг радужки. Почти всё время он молча слушал, не вмешиваясь в беседу. Разговаривал с ней второй, высоченный мрачный тип, похожий на Халка. Алла в первый миг решила, что он и говорить-то не умеет, только рычать. Коротко стриженный, в кожаной куртке на футболку, под глубоко посаженными глазами темнеют круги. Ну и рожа. Но она приручала и не таких. Улыбнулась ему многообещающе, коснулась на наманикюренными пальчиками, будто случайно, сначала плеча, потом колено, наклонилась, чтобы мелькнул кружевной бюстгальтер. И здоровяк размяк, поплыл. Грудь Алла сделала у лучшего хирурга Москвы, и, пожалуйста, сиськи начали себя окупать. А брат ещё толдычил. «Дур, зачем?» «Да вот за этим!» Алика этот тихий немногословный парнишка чуть заживо не съел, а Калли боится даже подступиться. Попробовал обратиться к ней Алла Константиновна, и она его резко осадила. «Я не старуха? Называйте меня по имени!» «Мне очень жалко, папу», — грустно говорила Алла. «Нина — двуличная женщина. Я поняла это с первой встречи. Конечно, она ему не дочь». «Как то не дочь?» — озадаченно переспросил Стрижиной. «Она сдавала костный мозг, когда Ратманский болел. Они родственники». Алла пренебрежительно взмахнула рукой. «Вы доверчивый такой! Да ничего она не сдавала! Они нашли донора через фонд!» «Зачем тогда ваш отец рассказывает, что...» «Господи! Да вы больше верьте всему, что он рассказывает!» — перебила Алла со злостью. «Они спят много лет! Распущенная грязная баба! Я пыталась открыть папе на нее глаза, но вы же понимаете...» «Ночная кукушка дневную всегда перекукует». «Вы пытались раскрыть глаза, когда принесли фотографии», — уточнил сыщик. «У меня две папки этих фоток. Нина там кувыркается в разных позах со всеми подряд. Дорвалась до сладенького. Конечно, после того, как я рассказала отцу, она стала осторожнее, но натуру ты не спрячешь. А вам известно, кем она была раньше?» С жадным любопытством, которое она не в силах была скрыть, Алла уставилась на сыщика. Они с Аликом потратили бездну времени и денег, пытаясь вытянуть биографию Нины. Хоть ниточку из её прошлой жизни, хоть крохотную петельку. Алла дёрнула бы за ту петельку, да и размотала всю историю этой лицемерной твари по заборам и буеракам. Но ничего не получилось. Нанятые частные детективы разводили руками, Нина появилась словно из воздуха. Алла, естественно, знала, откуда на самом деле взялась эта блонда с прокуренным голосом. Бывшая эскортница, на которую запал папаша, вот кто она такая. И у отца еще хватило без стыдства впаривать им проброшенную дощурку. сходство между ними меньше, чем у ведра с поленом. Алла вертелась вокруг Нины, пыталась напоить, подсовывала косячок, надеялась, что у той развяжется язык. Нина молчала. Не удалось даже выяснить, откуда она родом. «Где вы были в понедельник вечером, после девяти?» — спросил Сергей. «Сначала в гостях у брата», — заучено ответила Алла. «Потом с Тимурчиком поехали ко мне». Она кивнула на парня, развалившегося на стуле в углу. Бабкин с Илюшиным долго бродили по вокальной студии, пока не наткнулись на комнату, где ждала их Алла Ратманская. Стены изнутри были обиты черным акустическим поролоном. Алла распевалась у микрофона, Тимур безучастно отбивал ритм ладонью по джинсовой коленке Сергей увидел пышную блондинку средних лет с бледной кожей и ярко-зелеными линзами. Обтягивающие кожаные штаны, ремень с блестящей пряжкой и рубашка, спущенная с плеч, словно Алла начала раздеваться перед приятелем, и появление сыщиков застало ее врасплох. Бабкин ожидал, что она поправит одежду, но Алла только поводила обнаженными плечами и хихикала. Она то и дело придвигалась к нему и хватала то за колено, то за плечо. Когда ее одутловатое лицо оказалось совсем близко, Сергей разглядел крошки осыпавшейся туши на веках, в нос ему ударил тяжелый приторный аромат. Бабкин бросил умоляющий взгляд на Макара, но тот и не подумал вмешаться, хотя мог бы легко переключить на себя эту подержанную фурию. Первые полчаса Алла ещё пыталась держать лицо. Играла в благовоспитанность, подбирала слова. Но потом ненависть к Нине взяла своё. Бабкин выслушал, что у Нины на побегушках три альфонса, и каждому она платит из отцовских денег. Что фонд для неё только кормушка. Больных детей она на дух не выносит и тянет оттуда деньги каждый месяц, пользуясь тем, что вся бухгалтерия на Ратманском. а тот распорядился прикрывать ее воровство. В таком виде Алла понравилась Сергею намного больше. Из нее била живая злость. К облегчению Сергея она даже позабыла строить из себя роковую искусительницу и стала просто разъяренной бобенкой, довольно непосредственной и не без чувства юмора. Парня в углу Алла представила как своего продюсера. Сергей решил, что ему не больше двадцати пяти. Тощий, узкоплечий, чернявый. бабкин про себя обозвал его «копчёный глист». Он сначала зыркал по сторонам, явно скучая. Потом вытащил из кармана нож-мультитул и стал чистить ногти. «Какие отношения у вас с Ярославом Новохватовым?» «Встречались когда-то». Небрежный жест, как будто с тех пор Новохватов канул в небытие. Он занимается фондом, а я вся ушла в творчество. Записываю новый альбом. К моим собственным песням публика должна прийти подготовленной, разогретой. Понимаете, о чём я? Поэтому в нынешнем альбоме только каверы. Каверы — это самый топчик. Вот послушайте. Бабкин попытался её остановить, но Алла встала, подошла к микрофону, покачивая бёдрами, и, наклонившись, с низким голосом начала петь «Whole Lotta Woman». Сергей знал эту песню. Маша слушала в машине альбом Келли Кларксон. К его удивлению, Алла пела вовсе не так плохо, как он ожидал, но от её исполнения неуловимо веяло набережной Геленджика. Закончив второй куплет, Алла оборвала песню и вернулась на место. Продюсер во время исполнения так и не перестал подпиливать ногти. «Это замечательно», — неискренне сказал Сергей. «Алла, когда вы в последний раз были в Примуле?» «Вообще не была. Что я там забыла?» «Я ее слова подтверждаю», — прорезался парень. В смысле, что мы вместе были с двадцать восьмого на двадцать девятое». На лице Аллы отчетливо отразилось «Идиот». Но она промолчала, только кивнула, принужденно улыбаясь. «Вы знаете, что случилось с Новохватовым?» — вступил в разговор Макар. «Ужасно!» — Алла прижала ладони к щекам. «Я давно говорю, в этой стране необходимо разрешить огнестрельное оружие. Если нас не защищает власть, мы будем сами себя защищать». «А вы виделись с Ярославом после нападения?» — спросил Илюшин. Алла помолчала, что-то обдумывая. а «Кажется, да», — неуверенно сказала она. «Кажется», — повторил Макар. «Ой, я с этим альбомом так закрутилась. Реально не помню, какое сегодня число. Нет, не виделась, только созванивались». «Давно?» «Кажется, два дня назад». «Не могли бы вы проверить даты в телефоне?» Кротко попросил Илюшин. «Я стираю из списка исходящие и входящие звонки». Алла встревожилась. «Они меня бесят». «Вы уверены, что никогда не были в примуле?» — спросил Сергей. Она перевела озадаченный взгляд с него на Илюшина и отрицательно помотала головой. Макар встал и сказал. «Извините, мы вас оставим на минуту». Бабкин вышел за ним и плотно прикрыл дверь. Они провели в коридоре не минуту, а все пять, и когда вернулись обратно, Алла встретила их широкой улыбкой. «Вспомнила. Я заходила в примулу, но Нины не было. Хотела пригласить её на ланч в одно очень приличное заведение, устроить сюрприз». Их уловка сработала. Напугай свидетеля, заставь его нервничать, и он начнёт опровергать обвинения, которые против него и не выдвигали. Этот приём работал далеко не со всеми, но Алла попалась. «Вы предварительно не позвонили?» — удивился Сергей. Э, «Телефон сел», — соврала она, не моргнув глазом. «Вы перемещаетесь по городу на общественном транспорте?» «Нет, на машине», — она прикусила язык, поняв, какую глупость ляпнула. Э, «Понимаете, я зарядку от телефона забыла. Когда я работаю над песней, мне не до реала. Меня затягивает творчество. Целиком». «Я вся поглощена процессом создания...» «Да, я понял». Бабкин испугался, что она снова запоёт. «То есть вы заходили в примулу?» Алла кивнула. «Давно это произошло?» «Месяц назад. Может быть, два?» Неуверенно сказала она. «А что? Почему это так важно?» «Вы, кажется, сказали, что Нина — распущенная грязная баба». напомнил Илюшин. «И вы хотели позвать ее на ланч в приличное заведение?» но я... Это все ради отца», — нашлась Алла. «Если он любит Нину, я тоже должна постараться относиться к ней теплее. Знаете, как говорят, любишь меня — люби мою собаку». Она поняла по взглядам сыщиков, что сморозило что-то не то — И поторопилась исправиться. «Я в хорошем смысле. Люблю собак. У меня самой шпиц, рушфор. Вот такусенький». Когда сыщики ушли, Алла схватилась за телефон. «Алик, они все знают, они все знают!» Страдальчески зашептала она в трубку. «Они меня прижали, я не виновата, прости!» «Алка, ты обалдела?» — весело спросил брат. Алла поняла, что он опять под кайфом. «Ты зачем мне звонишь, дурында? Или тебе непонятно, что в эту минуту нас слушает майор в отставке, товарищ Гришковец? Я тебе зачем это всё разжёвывал, как ребёнку?» Алла всхлипнула. «Алечик, я без тебя не могу!» Забормотала она. «Мне страшно, я совсем одна, тут никого нет!» «Не выдумывай!» Твой персидский шах сидит рядом, ковыряется в зубах. Тимур ковырялся не в зубах, а в ухе, поэтому Алла выкрикнула. — Нет, никого нет! Ты меня бросил одну с этими людоедами! — Не голоси! По звуку Алла догадалась, что брат поморщился и отодвинул трубку от уха. — алка ну вот что мы сейчас можем сделать? Что? Она всхлипнула и вытерла слезы. «Признаться!» «Тогда папочка нас посадит!» Пропел Алик. «Будешь в камере упражнять голосовые связки. Хочешь ты этого?» «Ну что ты меня пугаешь? Зачем?» Алла заплакала в голос. «О, ну все, завязывай. Не люблю я этого, ты ж знаешь». Давай не по телефону это всё. Исправить мы ничего не можем. — Да и нечего исправлять, товарищ майор в отставке! — чеканным голосом проговорил Алик. — Приезжай, поговорим. Только не бери с собой своего питомца. Умоляю. Со мною нет койота. Пропел Илюшин, едва не сели в машину. «Ах, где найти койота? Могу весь мир я обойти, Чтобы найти койота!» «Что это на тебя нашло?» — спросил Сергей. «Алла-покусалла». «Ты просто не знаешь хороших песен И завидуешь моему дивному баритону». я знаю песню про верблюда нет такой песни пари ну давай на щелбан на щелбаны с кем нибудь другим можешь спорить на ужин ладно черт с тобой спорим на ужин согласился манкар а и что за песня не видят люди верблюда вполголоса пропел сергей проходят мимо верблюда Теряют люди верблюда, а потом не найдут никогда. «Трагедия ленинградского зоопарка в трёх действиях», — вздохнул Макар. «Накормлю тебя чебуреками на Даниловском рынке, мой прожорливый друг». «Ладно, давай вернёмся к койоту. Какие у тебя впечатления от разговора с пивечкой?» «Врёт, как сивая лошадь». «И не слишком умело», — согласился Макар. «Бросается в глаза, как сильно они с братом ненавидят Нину. Ты обратил внимание? Про молодого любовника Альфонса Алла явно пропела чужого голоса». М «Да, и чья бы корова мычала?» Ха, «Ха, тебе тоже приглянулся этот король кокаинового шика. Зря она его привела». Он будет подтверждать её алиби. Для этого его и посадили в углу, чтобы крякнул вовремя. Но слишком топорно -то всё это выглядит. «Получается, алиби нет ни у брата, ни у сестры», — подытожил Сергей. «Есть, но условное. Обоим его обеспечивают любовники. И оба младших ратманских темнят насчёт примулы. Алла задергалась когда мы вышли». «Ого». Решила, что нашли её отпечатки, или Маск сползла, и лицо попал на камеру. Придумала дурацкое объяснение. Если расспросить сотрудников фонда, они скажут, что не видели её. Так, куда теперь? Может, пообедаем? «К Вере Шурыгиной», — сказал Макар. «Я созванивался с ней утром, она ждёт нас у себя дома». «Подожди, у меня была какая-то мысль». «А, про детей Ратманского». В лобовом стекле расплылись дождевые капли. «В пробку встанем», — флегматично сказал Бабкин. «Почему-то как только дождь, так Москва сразу наглухо забивается». «Алик», «Алла» и «Бобр», — вслух подумал Илюшин. «Извини». «Новохватов. Слушай, допустим, заместитель отдал ключ этим двоим... Они забрались ночью в Примулу и устроили разгром в кабинете Ратманской. «Зачем?» Бабкин поразмыслил и сказал, «Ты можешь перенести встречу с Шурыгиной? Хочу заехать в одно место, пробить переговоры певички ее брата за последнюю неделю». Пока Сергей занимался незаконной деятельностью, то есть с помощью знакомого сотрудника, такого же бывшего оперативника, как и он сам, получал информацию о телефонных переговорах Аллы, Алика и Новохватова. Илюшин позвонил с отчётом Ратманскому-старшему. «У нас нет сведений о Нине», — сказал Макар, предупреждая вопросы. «Но, по крайней мере, ваш внук вернулся домой». Макар предполагал, что Ратманский скажет «плевать мне на внука, найди мою дочь». Но тот неожиданно ответил. «Это отличная новость». «Хорошо, что с ним всё в порядке. Нина переживала за него. Я очень рад». «Константин Михайлович, как вы считаете, Нина откровенна с вами в том, что касается её личной жизни?» Илюшин умышленно не использовал прошедшее время даже в тех конструкциях, где оно было бы уместным. «Полагаю, вполне», — подумав, ответил Ратманский. Она знакомила со мной своих кавалеров. Не скажу, что их было много. Нина невлюбчиво Ты считаешь, у неё был роман, о котором я не знаю? Я пытаюсь это выяснить. Вы не видели с ней молодого человека? Возраст около тридцати, светлые волосы, голубые глаза, бородка, общий вид лощёный. Может, она упоминала его имя? И не видел «И не упоминала», — твёрдо сказал Ратманский. «Мне, собственно, трудно вообразить рядом с ней типа, которого ты описал. Откуда он возник? У тебя есть его фотография?» «Ничего, кроме словесного портрета. Спасибо, Константин Михайлович». «Звони». Короткие гудки. Ни всхлипов, ни долгих разговоров, всё строго по делу. Возможно, Нина не рассказывала о своём романе, чтобы не уронить себя в глазах отца? Вернулся Сергей. Перед машиной встряхнулся, как пёс. Смахнул ладонью с макушки дождевые капли. «Кофе в меня больше не лезет», — буркнул он, приоткрыв дверь и сунув голову в салон. «Пойдём перекусим. Здесь есть одно заведение в подворотне». Заведение в подворотне оказалось пельменной, с пластиковыми столами и стульями. За стойкой раздатчица с кудрявыми синими волосами, похожая на толстый гиацинт, разливала компот половником из кастрюли. «Не понимаю я твоей ностальгии по таким местам», — сказал Илюшин, заняв место возле окна. «Надоели котлеты из мяса? Хочется нормальных? 60% хлеба, остальное отруби?» Сергей пожал плечами. «Пельмени здесь отличные, а интерьер меня мало волнует. Что тебе взять?» «Роллы», — попросил Макар. Бабкин выразительно посмотрел на него. «Ладно, возьми ещё компот». Бабкин вернулся с подносом и сгрузил на стол два стакана с красноватым напитком и две тарелки, над которыми поднимался пельменный пар. — Сначала попробуй, а потом можешь брюзжать. Пельмени оказались вкусными, а когда кудрявая толстуха, покачивая бедрами, поднесла на их столик забытые сметану и кетчуп и игриво подмигнула Сергею, Макар развеселился. — Ты сегодня как-то особенно неотразим, — заметил он, подцепляя вилкой скользкий, как лягушонок, пельмень. Сначала певичка, теперь это пышнотелая красавица. Все падают к твоим ногам. Бабкин немедленно уронил на пол кусок хлеба и выругался. — Да хватит говорить под руку. Так, смотри, что я узнал. Он выложил на стол распечатки телефонных переговоров. Правда, данные только за неделю. С твоим, как ты его называешь, «бобром»? Брат и сестра созванивались каждый день, начиная со среды. В пятницу Алла звонила ему дважды. Первый разговор в 12.23 длился 4 минуты. Второй в 18.46 длился всего 2 минуты. Тогда же ему звонил и Алик. В 17.22 они трепались целых 15 минут. «Зачем, скажи на милость, младшие ратманские насели на заместителя Нины?» «Не знаю. Но вранье Новохватова, будто он едва знаком с Аллой, выглядит все глупее». «В субботу у Новохватова был выходной», — продолжал Сергей. «На работу он не ездил. Вечером отправился в ночной клуб. На обратном пути был избит, причем без ограбления. Я позвонил следователю, который занимается этим делом. У него не возникло никаких сомнений в правдивости рассказа Новохватова». Возле метро в тот вечер видели группу подростков, похожих на тех, кого описывал Бобр. Вроде бы даже есть свидетели избиения. Об этом следователь говорил не слишком охотно. Ещё бы! Сегодня среда. С субботы прошло больше трёх суток. Возникает резонный вопрос. Чем он занимался всё это время? Ну да, можно было десять раз опросить всех свидетелей. согласился Бабкин. Поехали дальше. В воскресенье переломанный Новохватов сам звонит Алику в 11.40. Проснулся, позавтракал и решил сообщить о своём состоянии. У меня была версия, что это Ратманский-младший его отдел У него в квартире висит боксёрская груша. Правда, сам он не слишком похож на боксёра. А на кого похож? На бабочку. «Даже не буду просить тебя объяснить это сравнение», — сказал Сергей. После утреннего воскресного звонка перерыв, и в следующий раз телефон взрывается вечером в понедельник. Причём, смотри сюда, сразу как старый Ратманский позвонил сыну с вопросом, не знает ли тот, где Нина. Это в 22.05. Алла в это время вместе с Аликом в его квартире, ну, если верить их показаниям. Итак, отец говорит им, что Нина пропала. Алик вешает трубку. И кого набирает в следующую минуту? «Бобра», — предположил Макар. «Именно. Он звонит Новохватову. Десять минут переговоров. А тридцать восемь минут спустя второй звонок. На этот раз Алик и бобр общались всего двадцать секунд. Знаешь, что я думаю?» После первого звонка брат и сестра сразу выехали к Бобру. Я посмотрел маршрут от квартиры Алика до дома Бобра. На машине вечером без пробок это заняло бы полчаса. Ты не помнишь, на въезде во двор Новохватово есть шлагбаум? Есть. Алик позвонил ему, чтобы тот открыл шлагбаум, уверенно сказал Сергей. Они встретились сразу после исчезновения Нины. И какое удивительное совпадение! В ту же ночь неизвестные вломились в её кабинет. Но пока нет никаких догадок, зачем им это понадобилось. «У меня есть ещё кое-что интересное». Бабкин вытащил ручку и подчеркнул один телефон. «Видишь эту фамилию?» «Казимир Кулаков», — прочитал Макар. «Он не фигурировал в расследовании. Кто это такой?» А вот тут занятный момент. Этому Казимиру всю неделю поочередно звонили и брат, и сестра. И ему же звонит Алик из машины, когда они с Аллой после исчезновения Нины едут к Бобру. Ну, если наша версия истинна. Они общаются меньше пяти минут. А второй звонок двухминутный в ночь с понедельника на вторник в 12.40. Посреди ночи Алек разбудил Казимира Кулакова, чтобы что-то ему сообщить. Сразу после того, как двое в масках перерыли кабинет Нины, усмехнулся Илюшин. Ты веришь в совпадения? Мне в такие. Фигура Казимира довольно занимательна. Он учредитель и генеральный директор фирмы «Акремон плюс". Илюшин с удивлением взглянул на опарника. Когда ты успел это выяснить? Номер телефона вбил в поисковую строку Яндекса, и все дела, отмахнулся Сергей. Ну давай, напрягись. Акремон плюс. Впервые слышу. Да брось. Их реклама звучала из каждого утюга. Акремон, акремон, вот здоровье феромон. Фальшиво напел он. Макар чуть не поперхнулся. Ну да. «Очередное исцеляющее средство», — флегматично сказал Сергей. «Акремон плюс» производит в том числе препараты, поднимающие иммунитет. Даже беглого гуглижа хватает, чтобы понять. Казимир тот еще прощелыга. Жулик от медицины. На сайте компании висит баннер, рекламирующий их собственный препарат «Акремония». В составе, как обычно, слюна молодых скунсов — выжимки из мозга игуаны и прочие галиматья. Но самое интересное, что акремония заявлена как средство, поднимающее иммунитет после химии и лучевой терапии. Якобы были проведены испытания на детях, больных раком, и все они почувствовали себя намного бодрее после приема акремонии. А кто у нас занимается детьми, которым требуется химиотерапия? «Нина Ратманская», — кивнул Макар. «Серёга, у меня появилась идея». Задумчиво, по побарабанив пальцами по столу, он достал телефон. «Ольга Ивановна, здравствуйте, это Макар Илюшин. Мы с вами вчера... Нет, пока нет. Ольга Ивановна, у меня вот какой вопрос. Вы можете выяснить, какие контракты в последнюю неделю подписывала Ратманская?» да «Чем быстрее, тем лучше». «Спасибо. Жду». Он положил телефон и взглянул на Сергея. «Может, э, еще по одной порции?» Лодыжинская позвонила, когда Сергей относил поднос с грязной посудой на ленту. Раздатчица с улыбкой спросила, не хочет ли он чаю. Защебетала, что сегодня отличная выпечка. Не отказывайтесь так сразу, молодой человек. Такого краковского, как у нас, нигде больше не попробуйте. Толстуха разовела мило хихикала, стреляла глазками, и Бабкин завис возле неё, как муха в сладкой паутине. Очнулся он, когда рядом неожиданно материализовался Илюшин. «Простите, я его уведу». Сергей спиной ощущал её разочарованный взгляд. «Пока ты там томился и млел от неразделённой страсти, я кое-что выяснил». Илюшин сунул под нос смущённому Бабкину телефон с открытой фотографией документа. «Это договор. Нина подписала его в пятницу утром». Заключён с неким Русланом Николиным, директором предприятия «Конкордия». «Конкордия» — это производитель препаратов, повышающих иммунитет, причём специализируются они на больных, прошедших химию и лучевую терапию. Тебе это ничего не напоминает? Ну, Казимира с его акремоном. Только в отличие от акремона, у «Конкордии» хорошая репутация. Они начали продвигать своё лекарство на рынок три года назад. Это новая разработка. Ладыжинская утверждает, что Нина давно к ним присматривалась. О том, что договор подписан, Ладыжинская не знала и самого Николина в офисе не видела. Но по моей просьбе проверила документы Ратманская и нашла её экземпляр договора». «Ну, подписать могли где угодно, хоть в кофемании», — сказал Сергей. Эти две медицинские фирмы как напёрстки, под одним из которых прячут шарик. Не соображу, куда смотреть. Смотреть надо на Аллу и Алика Ратманских, ухмыльнулся Илюшин.